Глава сорок «Береги себя!» Негромко попросила я Коли, стоявшего рядом со мной на краю обрыва. Далеко внизу бушевало море. Оно было синим-синим, как и небо над головой. Звук бьющихся о скалы волн долетал и до нас, а белая кучерявая пена, образованная от столкновения, расходилась далеко в стороны и медленно, даже неохотно, истаивала. Сегодня на удивление было тепло хоть и очень ветрено. «Море хоп, море надежды. Оно другое. Вот видела бы ты ссорь», заговорил гном после непродолжительного молчания. «И совсем скоро я смогу лично эти отличия узреть», усмехнувшись одним уголком губ, вздохнула я. Молодой Петер резко повернул ко мне голову и тревожно нахмурился. «Что ты там забыла?» «О, есть кое-какие дела на архипелаге Ассей». Туманно ответила я, не став уточнять. Ведь во все времена фраза «меньше знаешь, крепче спишь» находила подтверждение. «Рассказывай», — покачал головой парень, выжидательно сверля мой профиль. «Пока рассказывать нечего, друг мой. Но если вдруг тебе понадобится помощь, ты непременно меня позовешь». Молодой мужчина положил свою узкую кисть мне на плечо и требовательно сжал. «Договорились». Мне пришлось взглянуть ему в глаза. «Обещай!» — не унимался Коли. «Как и ты, что ежели случится беда, ты не станешь излишне геройствовать. Посадишь народ на корабли и отправишься в бган. Живой Коли Петер намного лучше мертвого!» «Звучит как-то странно», — улыбнулся гном, рассматривая мое лицо. «У тебя цвет кожи стал светлее, чудно как-то» вдруг заявил он. «В нашу первую встречу ты была гораздо...» «Хм!» — запнулся он, явно подбирая нужное слово. «Зеленее!» — закончил он, чуть покраснев. «Может, тебе показалось?» — пожала плечами я, прекрасно понимая, что он имел в виду. «Моя внешность действительно стала немного другой. Нет, в целом я выглядела так же. Но кое-что все же претерпело изменения». Например, глаза стали больше и более раскосыми, такими, какими они были в той, другой моей жизни. Кожа из темно-зеленого стала бледно-оливковой. Я ведь была человеком с белой кожей. Вот так иная душа сподвигла новое тело на метаморфозы, пусть не кардинальные, но они были. Да, возможно, сейчас и освещение иное, да и вообще, столько времени прошло. Не так уж и много. — хмыкнула я и сжала его руку в своей. «А такое ощущение, что знаю тебя уже много-много лет!» — покачал головой будущий глава рода. «Так, за экскурсию и за это незабываемое зрелище!» С трудом оторвав взор от его карих полных любви глаз, снова посмотрела вперед. «Дух захватывает!» «Ты не ответила!» — с нажимом проговорил Коли. «Обещаю!» И я обещаю. Наш корабль нес нас по волнам в сторону дома. Впереди подготовка к дальнему путешествию. Мне нужны были маги воды, сильные, тренированные, наемники и много офигенных артефактов. Я собиралась идти спасать друга. Забыть о Джерарде и даже не попытаться ему помочь – это не ко мне. Он мой друг. И этим все сказано». Ты уверена, что действительно хочешь так рисковать собой и доверившимися разумными? Рем знал о моих планах. По дороге в суль Бган я поделилась с другом своими мыслями и тревогами. Если бы ты попал в беду, я бы поступила точно так же. Посмотрев его красивые светло-голубые глаза, спокойно заметила я. Парень прижал кулак к груди и молча склонил голову. Так он простоял несколько секунд, после чего выпрямился и весело, даже бесшабашно усмехнувшись, заявил. «Тогда, ваше высочество, я иду с вами». «Это не военная операция, ты должен понимать разницу», продолжила говорить я, благодарно кивнув другу за поддержку. «Спасательная, тайная, засекреченная, мы придем на территорию врага, где незаметными должны будем выяснить местонахождение Джерарда, а так как у него с собой есть артефакт связи...» то сделать это будет достаточно просто. Если Джер попал в беду, продумаем наши дальнейшие шаги по его освобождению. С нами должны отправиться наемники, причем лучшие из лучших», задумчиво протянул Ревна. «Тем временем мы подошли к поручням, и я, оперевшись о них, посмотрела вперед. В скорости будем проходить мимо того самого поселения орков, вождем которого был орк по имени Угрюмый Магнус». Проследив за моим взглядом, Остроухи все сразу же понял. «Думаешь, они передумали и поплывут с нами?» «Я полагаю, что никуда они не стронутся. Останутся там, где сейчас и живут. Их все устраивает. А то, что дети и женщины ходят в обносках, что у них нет нормальной обуви, и питаются они, считай, подножным кормом, не волнует вождя Самодура. «Тебе нужны орки, много орков. Тебе город поднимать». Это задача минимум, в идеале королевства. «Знаешь, — решила слегка пооткровенничать с ревным мне не нужны бесполезные личности. Как тебе объяснить? Страна сильна народом, но таким, который будет за нее горой, а не разбежится, как крысы при малейшей опасности. Мне хочется, чтобы все члены Орского народа, и не только...» Мне мечтается, что Оргское королевство будут населять и все другие разумные. Внесли посильный вклад в процветание нового государства и стремились созданное сберечь, сохранить, развить в нечто большее. «Ты слишком много хочешь», — проницательно заметил Ревн. «Идеализирую?» «Да, наверное, так оно и есть». «Стойбище мы увидели после того, как река сделала крутой поворот». «Что это?» – ахнул Рори, в это время стоявший на носу нашего Кога. Палатки жителей крайне ворочего поселения были разрушены. По земле валялись разбросанные вещи и предметы повседневного обихода и ни единого движения, ни единой души. «Там никого нет!» Я отправила воздушное заклинание вперед, и ветер, ведомый моей волей, Пробежался по разоренному стойбищу в поисках хоть кого-нибудь. «В лесу нашла тела. Неподвижные!» Развеяв заклинание, выдохнула я. «Бросить якорь по центру Сальваны! К берегу не приближаться!» Приказала я. «Торн, отправляемся на берег. Надо выяснить, что случилось с обитателями. Попытаемся отыскать выживших. Очень надеюсь, что они все же есть». Высадившись на песчаный берег холодной реки и организованной группой, медленно двинулись в сторону поселения. Кто-то вынул обережные огни. Вот здесь и здесь. отсутствуют два горшка. Заметил шагавший впереди всех Торн, первым делом проверивший защитный периметр. — Кто мог это садить? — покачала головой Инджи, заслоняя мне весь обзор своей мощной фигурой. Обогнув прыткую великаншу, прошла вперед и присела на корточки, внимательно осматривая взрыхленную почву. «Это мог сделать только маг земли», прошептала я, проводя раскрытой ладонью над зияющими провалами, в коих совсем недавно находились магические сосуды. «Мы нашли трупы. Много. Но среди них практически не было женщин и детей, только старики и мужчины». Их обглоданные тела с потеками высохшей, словно заржавевшей крови, были разбросаны по лесу. «Тут мало что можно понять», — выдохнула я, стараясь справиться с тошнотворным комом, подступившим к горлу. Торн молча трансформировал голову в звериную и потянул носом воздух. А после, как гончая опустился на все конечности и принялся рыскать по округе. Его сопровождали четверо воинов также принявшей вторую ипостась. Я же под приглядом вездесущей Инджепджорг и ревна отошла в сторону, чтобы не мешать. Телохранительница полуобернулась в медведицу и с шумом втягивала черным крупным носом воздух, нервно дергая ушами. Эльф, чтобы не терять время зря, принялся чертить на рыхлой земле ливеновскую поисковую печать, сложно составную, на которую требовалось прилично времени и мано-затрат. Через четверть часа вернулся Торн со своими орками. «Тела высушены!» На мои вопросительно вскинутые брови последовало более подробное пояснение. «Мы ощутили нежить. Ее дух пропитал все вокруг. Эти орки умерли страшной смертью. Их кровь была выпита досуха. Тела принадлежат берсеркам и тем, кто ими был когда-то. Нашли останки угрюмого Магнуса». Оно находится немного дальше, ближе к обрыву в долину. Вождь сражался до конца. Честь ему! Мощный кулак с гулким стуком прижался к мускулистой широкой груди капитана моей личной гвардии. «Аруна!» От разговора с Торном меня отвлек Ревн, который как раз закончил с поисковым заклинанием. След уже практически остыл, и он ведет туда. Эльф резко выпрямился и указал на Сальвану. «Они что, с ума сошли бросаться в реку?» прорычала инджиб Джорг, шокированно распахнув глаза.